Лучшая практика номер 13. Создавайте эмоциональную диверсификацию. О преимуществах диверсификации портфелей известно много. Вложение в активы, которые растут независимо друг от друга, помогает сгладить колебания прибыли и инвестировать больше средств с меньшим риском. Если же все инвестиционные яйца лежат в одной корзине, вы становитесь уязвимыми при малейшей нестабильности. Акции оставались отличным вложением на протяжении десятилетий, но удерживать их во время затяжных медвежьих рынков довольно сложно. Диверсификация с использованием облигаций и защитных стратегий, таких как сочетание длинных и коротких позиций, позволяет участвовать в рыночных трендах менее радикальными методами. Как бы вы ни были влюблены в рынки, иногда они не приносят ни большого дохода, ни удовлетворения. Даже если карьера развивается, можно столкнуться с медвежьим рынком. В такие моменты важно убедиться, что ваш эмоциональный портфель диверсифицирован, и искать источники благополучия в жизни за пределами рынков. Это лучшая практика для таких времен. Включите в эмоциональный портфель романтику, дружбу и занятия для личного удовлетворения. Когда каждый день наполнен делами, которые подпитывают энергией, делают вас счастливыми, удовлетворенными и благоприятно влияют на взаимоотношения, становится легче пережить торговые неудачи. Трейдер, умеющий ценить друзей, семью и увлечения успешно справляется с рабочим стрессом, сохраняет хорошее настроение и продуктивность. Цель этой практики – обрести уверенность в себе и поддерживать высокую энергичность, независимо от финансовых успехов и неудач. Разложите яйца самооценки по разным корзинам, чтобы ни одна из них не представляла угрозу. Так будет гораздо проще переживать трудности и извлекать из них уроки. Отличный способ достичь такой гармонии – регулярно заниматься тем, что приносит удовольствие и встречаться с людьми вне мира торговли. Это поможет сохранить высокую работоспособность и минимизировать негативное влияние стресса. Распространенная ошибка трейдеров, столкнувшись с трудностями на рынке, работать еще усерднее. Они тратят больше времени на торговлю, надеясь остановить убытки. Безусловно, необходимо учиться на ошибках, чтобы продолжать развиваться. Но если удвоить усилия, которые не приносят положительного результата, можно перегореть. Именно тогда, когда рынки приносят меньше прибыли, важно получать ее из других сфер жизни. То есть в трудные периоды нужно работать не усерднее, а умнее. Нельзя допускать, чтобы финансовые потери стали психологическими. Эмоциональная диверсификация помогает пережить взлеты и падения рынка без ущерба для психики.